Номер 51. Байка. Открытый разговор. Турист на швейцарском вокзале спрашивает у психотерапевта гуманистического направления, не знает ли он, когда и с какого пути уходит поезд на Базель. Тот выслушивает вопрос и отвечает. Я не знаю. Но разве не прекрасно то, что мы смогли поговорить об этом так открыто и откровенно? Мораль. Для конструктивности общения следует учитывать цели, задачи и запрос собеседника. Комментарий. Этот анекдот относится к числу внутрикорпоративных, и его ирония наиболее понятна будет именно специалистам. Опыт же общения неосведомленного пациента с психотерапевтом, решившим сразу штурмовать глубинные проблемы обратившегося к нему человека, может заставить первого задуматься о том, кто из них более неадекватен и нездоров. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Коммуникативные тренинги. Бизнес-консультирование. Терапевтические мишени. Формирование навыков активного слушания и эффективной коммуникации.